Глава двадцатая В печке густым басом гудело пламя. Варка сидел у открытой печной дверцы, дрожал и кашлял. В избушке было душно, мокрые волосы липли к вспотевшему лбу, но дрожь не унималась. Бок о бок с Варкой точно так же кашлял и дрожал край. У него на коленях лежала жданка, такая бледная, что даже веснушки куда-то пропали губы синие глаза закрыты варка боялся на нее смотреть в перерывах между приступами кашля краин успевал еще и ругаться за последние пять минут варка узнал о себе много нового упреки были справедливыми, но терпеть их становилось все труднее фи не выдержал он после одного особенно смачного пассажа а еще учитель «Какой я к свиньям мучитель «А кто?» — удивил Сланка, пытавшийся снять сварки мокрую одежду, но Крайн снова закашлялся, и вопрос остался без ответа. «Вы на какой каторге были?» Небрежно поинтересовалась Фамка, протягивая ему кружку с горячей водой. «На моремских галерах», — машинально отозвался он и вопросительно вскинул тонкую бровь. Ругаетесь, как наш сосед, фролка-каторжный. Он тоже десять лет на галерах пробыл, обстоятельно объяснила Фамка. — За что вас туда? — ужаснулась ланка За то. Молодой был, глупый. Как вспомню, самому смешно. А у нас под мостом был один такой из бывших каторжных. Слабым голосом пробормотала Жданка. Так он тоже всегда повторял... Краин закатил глаза и быстренько зажал ей рот. Варка хотел сказать еще что-нибудь ехидное насчет дурного влияния на маленьких детей, но из горла вырвалось только жалкое сипение. Снаружи все еще мело. Гудение печки сливалось с гудением в вьюги. Или это шумело в ушах? Пламя металось, корчилось и вдруг выплеснуло снаружи. Поднялось, как вода, заплясала у самых глаз. «Пожар!» — шепотом крикнул Варка. Илка очнулся от того, что Ланка, задыхаясь от слез, обнимала его за шею, гладила по голове и причитала тонким голосом. «Ой, да что же это? Что же теперь с нами будет? Он умирает, а мы все пропадем». «Кто умирает?» — спросил он, быстренько проверив, Не болит ли что? Вроде ничего не болело. Варка, последовал невнятный ответ. Варка? Туда ему и дорога. Впрочем, вслух он сказал другое. Не бойся, не помрет. Подумаешь, побили. Отлежится. В первый раз, что ли? Ой. Ланка вдруг пискнула, отстранилась и уставилась на него, полуоткрыв нежный ротик. Надо же, как похудела за эти недели. Щеки совсем провалились, волосы не чесаны, лицо зареванное, но даже это ей идет. Ей все идет. Ланка замолчала, но плач не прекратился. В свете дрожащего красноватого огня Илка увидел не то кровать, не то лежанку. У лежанки, уткнувшись лицом в изголовье, сключенное из мерзких вонючих тряпок, тихонько скулила рыжая попрошайка из болота. на постели Запрокинув голову, неподвижно лежал варка, раздетый до нога, пергаментно-желтый и такой тощий, что вздымавшиеся от тяжелого дыхания ребра, выпирали как обручи на бочке. Беспомощно висела рука в жутких лиловых струпях Светлые волосы — предмет вечной Илкиной зависти, сбились в колтун и уже не казались светлыми и прекрасными. Над варкой склонился некто черный, горбатый, страшный. Йелке показала что он уже видел такое. Может, во сне? «Тихо!» — прошипел этот страшный. «Сейчас никто не умирает, и, будем надеяться, не умрет». Рыжая с болота оторвалась от лежанки и уставилась на говорившего огромными, полными слез глазами вы сами сказали что у него грудная немочь послышался холодный отстраненный голос мамки в норах прошлой зимой только на нашей улице пятеро померло а у нас в норах трудно выжить даже здоровому проворчал горбон конечно он болен не меньше недели и все переносил на ногах не лечился опять же голод страх нервное истощение чего чего жалобно спросила Рыжая. «Душа устала», — с тоской сказала Фамка. «Это ты голосом поешь, а он ради нас душой торговал». «Да чего ты умная, госпожа Хелена», — хмыкнул Горбун. «Даже страшно делается». Тут Ланка наконец обрела утраченное дыхание и завизжала. «Ну что там еще?» Горбатая тень стремительно обернулась, и над сидящим Илкой нависло существо из кошмара, крылатое чудовище, убийца Витуса. Ясно. Растерзал Варку, а теперь его, Илке на очередь. Илка стиснул зубы и подался назад, слепо зашарил за спиной в поисках какого-нибудь оружия. О! С легким удивлением протянул оживший кошмар. А я думал, ты безнадежен. Не подходи выдохнул Илка. «Где мы находимся?» Криво усмехнувшись, поинтересовался Крайн. «В башне безумной Анны!» отрапортовал Илка. Привычка отвечать на вопросы проклятого крысы въелась исключительно прочно. «Ну что ж, могло быть и хуже». Илка был уверен, что хуже уже некуда. Но тут с лежанки раздался хриплый напряженный шепот. «Пожар! Снег! Снег горит!» «Жданка! Пулей домой!» Тощее желтое тело изогнулось в приступе кашля. «Так», — сказал Краин, пристально глядя на Илку, — «сейчас не до тебя». «Ты», — длинный палец уперся в Фамку, — «расскажи ему». «Все рассказать?» — скривилась Фамка. «Все, но без э, подробностей». «А ты сиди с ним. Держи за ручку. Не дай ему снова уйти». «Почему я?» — перепугалась Ланка. «Он вернулся ради тебя». «Ты звала его, разве нет?» «Ну да». «Так держи его здесь. Впрочем, если тебе больше нравится водить его за собой, как бычка на веревочке...» Ланка в ужасе замотала головой. «Эй!» — возмутился Илка. «О чем это он? Вы что, с ним заодно?» «Видишь ли...» Фамка встала перед ним... Сморщила острый носик, поджала губы. «Мы не в башне безумной Анны. Мы не во дворце. Мы даже не в городе». Илка брел, проваливаясь в снег почти по колено, протаптывал тропу. фамка утверждала, что здесь до метели была наезжена дорога, но в это не очень верилась. Морозила, Ветхая одежда почти не грела, но он вспотел и уже давно задыхался. Впрочем, задыхался он не столько от усталости, сколько от справедливого, неутоленного гнева. Еще вчера сын городского старшины, перед которым заискивали приятели, побаивались учителя, с которым был вынужден считаться сам главный мастер, сегодня нищий сирота, до которого никому нет дела. Такое же, как прочее серое быдло. Все предали. Все. Родители позволили себя убить. Друзья-приятели преспокойно остались дома, в благополучном Липовце. Ланка. У этой, как всегда, на уме только Варка. Да и Фамка, курица убогая. Как принялась рассказывать, так через каждое слово Варка спас, Варка вылечил. Варка добыл еду. Того не понимает, что ради них, пустоголовых, красавчик-герой просто сжег себя, как свечку, с обоих концов. Лежит теперь, помирает. Выпили его досуха. А теперь только и ждут, чтоб всем табором сгомоздиться на шею Илки. Нет, не выйдет. Хотя вот ведь заставили. Погнали к какому-то Антону и, что обиднее всего, за лекарством для того же варки. Вся жизнь в этой грязной, вонючей, насквозь прокопченной лачуге крутится вокруг варки. То компресс на голову, то мазь на отмороженные места. Даже крыса, который раньше варку просто не выносил, и тот, похожие на паучьи лапы, пальцы крайне целый час отплясывали на тощей варкиной груди Странный беззвучный танец. Но и этого ему показалось мало. Полез в чуланчик, долго там возился, чем-то там гремело наконец, вернулся с охапкой коротких веников. От веников пахло сырой трухой. «Старье!» — ворчал Крайн. «Это еще моя мать сушила. Выдохлось все». «Что это?» Тут же влезла с вопросом любопытная жданка души яца краин отломил стебелек растер его в ладонях ромашка мята в лачуге слабо потянулась сиеам медом гудящими пчелами или это гудело вьюга? потом фамка и ланка носились как угорелые кошки кипятили воду готовили отвар заставляли больного дышать над паром ничего не помогало героический красавчик Варялся в жару, кашлял и самым жалким образом звал мамочку. На третий день метель стихла, и Крайн решительно заявил. «Будем готовить овсяное молочко. Мне нужен медвежий жир, мед, молоко, мерка овса». «Госпожа Хелена, пойдешь в починок верхний. Дядька Антон человек запасливый». «Даром он не даст?» вздохнула Ланка. «Деньги пока есть», сумрачно отозвалась фамка «Заплатим». «Ты на этот раз, костлявый палец, уперся в Илку. Пойдешь с ней». «С какой стати?» от всей души возмутился Илка. «Я-то тут при чем? «О, простите, господин Илн. Губы крайно раздвинулись в змеиные улыбки. Вы совершенно правы. С моей стороны это была... Дерзость. Ил, ты что? Округлила глаза Ланка. Это же пригорье. Здесь девушки без провожатых не ходят. Нашую бога и провожатый не нужен. Она сама кого хочешь зарежет. Надо будет. Зарежу. Сухо согласилась Фамка. Дело не в этом. Тропинку придется заново протаптывать. Одному будет трудно. У нас вон дверь почти до половины замело. Откапывать нужно. Я во мне нанимался. Ил, это же для варки. Он же помереть может. Не моя печаль. Ланка обиженно заморгала длинными ресницами. Давайте я схожу. Где мои валенки? Жданка, сидевшая в ногах у варки, завозилась, спихнула с колен пригревшуюся птицу, перегнулась вниз, отыскивая пропавшую обувку. «Хочешь на его место?» — сварливо поинтересовался краин «Давно не помирала?» «Хочу. А то меня что-то никто не жалеет». «Сейчас пожалею. Хворостину найду и пожалею». «И все-то вы врете. Грозитесь только!» — вздохнула Жданка но осталось на лежанке. «Мы с Фамочкой все сделаем», — примирительно сказала Ланка. «Не так уж тут далеко». «Ну, надо же, теперь это убогая для нее Фамочка». «Иди, иди», — не выдержал Илка. «Ты ради него всегда была на все готова. Недаром про тебя говорили». Тут он заметил, что крыса разглядывает его с брезгливой усмешкой, как мерзкую многоногую мокрицу из тех, что сидят под сырыми камнями. Еще немного и начнет тыкать палочкой, чтобы поглядеть, как забавно корчится насекомое. «Не думайте о нем плохо», — умоляюще лобнул Сланка. «Это он с горя. Вообще-то он не такой». «Он?» «Умный, волевой, честолюбивый, высоко себя ценит, умеет управлять другими». Привык добиваться своего. Чего еще желать в мире людей? Неожиданная похвала была приятна. Вот только слово «люди» в устах крысы прозвучало как слово «навоз». «Истинный победитель», — спокойно добавил крыса. «Самый жирный паук в банке». «Эй!» — скинулся Илка. «Я вас не оскорблял». Но полоумные курицы кинулись утешать не Илку, а злобно ухмыляющегося крайно. «Вы только не волнуйтесь, вам вредно», — причитала Ланка. Жданка, тощей и замужзанной лапкой, гладила его по плечу. Дурацкая птица возмущенно вскрикивала. вамка тайком показала Илке кулак, и тихонько пообещала разобраться с ним позже. Прекрасная Лана так расстроилась, казалась такой несчастной, что Илка размяк и сдался. «Меняемся?» — предложила сопевшая сзади Фамка. Илка пожал плечами и посторонился, пропуская ее вперед. Не все же ему одному горбатится. Пусть теперь убогая поработает. впрочем здесь все. Сплошное убожество. Тусклый круг солнца над гладким мертвенно-белым склоном, черная зазубренная полоса леса, резкий ветер, несущий вниз по склону сухую поземку, домишко под растрепанной травяной крышей. Хозяин жалкого жилища, пресловутый дядька Антон, оказался жох-жохом не хуже любого торгаша Слебавской. Все-то у него имелось, все было припасено. И мед, и медвежий жир, и молочко козье, замороженное толстыми желтоватыми ломтями, и сушеная малина. Правда, даром он ничего давать не собирался. Напротив, покряхтев, посочувствовав бедному больному, заломил столько, что Илка от удивления даже забыл о своих несчастьях. Таких цен в Липовце, городе богатом, почти столичном, отродясь не бывало фамка видно совсем одурев от страха за милого золотого варочку была готова отдать все что угодно илка обозлился отодвинул ее в сторону поторговался и живо сбил непомерную цену почти втрое помогло то что умная фамка опомнилась и вовремя подыграла намекнув что внизу в дымницах они легко достанут Все куда дешевле, а то и вовсе даром. О том, что вниз ходить им запрещено, дядька Антону сообщать не стали. Однако недовольным он не выглядел. Наверняка не остался в накладе. «Я гляжу, тебя отпустила буркнул он на прощание. «А что?» — с вызовом спросил Илка. Мысль, что этот деревенский чурбан видел, как он изображал полного идиота, Была ему неприятно. А то улыбаться перестал. Видать, вспомнил, как люди живут. Вспомнил. Передернулся Илка. Крылья были огромны. Им было тесно в черной душной пропасти не раскрыться, не развернуться. Крылья горели ярким багряным пламенем, Варка падал в раскаленную темноту, падал, обожженными руками цепляясь за горящие перья. Далеко наверху было светлое небо, бледно-голубое отверстие в тягучем мраке, глоток прохладного воздуха. Варка хотел вздохнуть и не мог. Нельзя дышать темнотой. «Мама! Мамочка!» опять «Куда ты забрался, несчастье мое?» Мать, легко ступая, шагнула из плотного мрака, будто из двери, спальни Варко узнал любимые туфли светлой кожи с потертыми мысами и маленькими серебряными бантами. В руке она держала лампу, и мягкий свет падал на нежное, бледное лицо. «Мама, возьми меня наверх. Мать, печально улыбаясь, протянула ему тонкую сияющую в темноте руку. Варк рвался, изворачивался. Его несло мимо, все ниже и ниже. Но он все-таки сумел коснуться этой руки. Прохладные сильные пальцы сплелись с варкиными, дрожащими и горячими. Мать кивнула ему подняла лампу повыше, неторопливо пошла вверх, к небу, к воздуху, к блаженному холоду облаков, и варку медленно повлекло за ней из огня и мрака. Главное — покрепче держаться, не опускать руки. Варка знал об этом и держался изо всех сил крепко, как в детстве. Он лежал в темноте, насквозь мокрый, стеклянно слабый, с отзвуком боли во всем теле. Темнота была живой, полной тихих звуков, шорохов, треска. Его пальцы плотно сплелись, почти срослись с чужими, шершавыми, сухими, на ощупь похожими на птичью лапу. Робкая попытка выпутаться из цепкой хватки Не удалось. Варка неуверенно поднял руку. Возле самого уха что-то зашевелилось. Осторожно повернув голову, он очень близко увидел светлые, чуть мерцающие глаза. — Это вы? — прошептал Варка. — Нет. Это мой хладный труп. Пальцы крайне брезгливо разжались. Варкина рука беспомощно упала на грудь. «Что со мной?» «Глупость и своеволие. К сожалению, это неизлечимо». Внизу вспыхнул тусклый огонек, у лежанки возникла встрепанная Жданкина голова и худенькая ручка с маленькой самодельной коптилкой. «Он очнулся», — сообщил Крайн. «Я иду спать». И исчез в темноте. Жданка живо поставила коптилку на стол, шмыгнула на лежанку под Варкино одеяло. «Подвинься!» вар какой как отодвинулся, давая ей место. «Сразу заснул», шепнула Жданка, уткнувшись в его плечо. «Со вчерашнего дня с тобой вот так сидел. Все какого-то перелома ждал». Мол, или поправишься, или помрешь. А, перелом болезни. У меня что, грудная немочь? Угу, ничего себе. Ну, вроде я не помер. Ага, и жара нет. Слушай, а как он нас нашел? Где? В поле? Так у него, оказывается, давным-давно колодец, в починок нижний проделан. Прямо от крыльца. Метель, а нас нету. Фамка говорит, он страсть как разозлился. Насел на нее. Она ему все и выложила. Он сразу ушел через колодец. Даже одеваться не стал. В одной рубахе прыгнул. А уж там, в поле, почуял нас как-то. Кто его знает, что они могут? Крайны-то. А письмо? У меня же письмо было. Потерял, наверное? Не, не потерял. Только он все равно его читать не стал. Даже в руки не взял. Велел сжечь. Ну, Фамочка печку им растопила. Вар, а у нас Илка поправился. Да? Вот и хорошо. А то я теперь не работник. Что у тебя с ним было? Да что было-то? Навоз мы с ним разгребали. Дрова рубили. Не ври. Ты всем врешь, только я тебя всегда насквозь видел. Вы тут были одни. Две девки и парень в тесной избушке. Двое больных и девчонка не в счет. Спали, считай, в обнимку, и ничего не было? Никогда не поверю. А ты наглец. Ланка спрыгнула с камня на котором сидела вместе с Илкой, величественно выпрямилась, пошла к дому, но на полпути обернулась. Если хочешь знать, он дома не бывал неделями, возвращался полуживой, даже есть не мог. Ты не знаешь, как мы тут жили, ты. Она сердито махнула рукой и скрылась в доме. Илка остался сидеть на камнях, щурясь на низкое солнце, впервые выглянувшее после двух недель жестоких метелей. Сегодня потеплело, даже камни чуть-чуть нагрелись, сидеть на солнышке было приятно. Однако вскоре все удовольствие было испорчено. Перед глазами замаячила долговязая фигура поверх длинной душегрейки, закутанная еще и в одеяло. Красавец-герой Ивар Ясень выполз из дома впервые после болезни. Варка неуверенно вскарабкался на скальный выступ, остановился чуть ниже Илки, поднял к нему бледное лицо. — Скотина! Она тебя из ложечки кормила, сопли тебе вытирала, нянчилась с тобой, а ты так бы и врезал. — но так врежь, давай, — предложил Илка, спрыгнув к нему. Сорвать безысходный гнев на исконном враге Что может быть лучше? Варка привычно развернулся, костлявый кулак полетел к Илкиному лицу. Илка ловко уклонился и пропустил короткий удар левый поддых дых, сбросивший его со скользкого камня спиной вперед. Ослабевший после болезни Варка не удержал равновесия и плюхнулся прямо на него. Так они и свалились в обнимку, раздался хруст. Воздух, Взлетела туча черной пыли. Илка спихнул с себя раскашлявшегося в арку, Сел и тут же усомнился в своем душевном здоровье. «А как это?» — пробормотал он. «Где это?» Вокруг возвышались обгорелые стены. В пустое серенькое небо уходили копченые кирпичи каминной трубы, Косо свисали обугленные обломки балок. Из тусклых облаков сыпал мелкий сухой снег, тонким слоем ложился на черные развалины. Я знаю, где это. Варка вскочил на ноги, озираясь, как затравленный зверь. Чего это ты так испугался, герой? Того! Варка подхватил Илку под локоть и потащил к маячившему полуразрушенной стене узкому дверному проему. За стеной оказался обычный дворик с колодцем, под развалившимся навесом и голой печальной рябиной. Варка, не останавливаясь, тащил Илку к колодцу. Но Илка уперся. — Погоди. Это что, Липовец? — Липовец, Липовец, пошли отсюда. — А как мы сюда? — Через колодец. Перо, ключ колодца. Варка отогнул ворот истрепанной куртки. В шов воротника стойки было засунуто облезлое серое перышко. «Зачем он тебе?» — удивился Илка. Варка смутился. «Это, ну, вроде как талисман». Он отвернулся и спрятал перышко. «Тут, наверное, два колодца. Этот туда, в пригорье, а тот, что у наших камней, обратно». Вот я и провалился из опера, а ты со мной. Пошли отсюда. Спрыгнем и дома. Погоди, погоди. Стало быть, туда и оттуда. А мы можем попасть обратно, когда захотим? Можем и уже хотим. Да постой ты. Сколько мы тут не были? Два месяца? Два месяца и двадцать пять дней. Вон как. Ты дни считаешь? Не считаешь, а взглянуть не хочешь? Наш город, Лебавская, Сады, Королевский бульвар. Илка был так настойчив, потому что в глубине души твердо верил. Все, что ему рассказали о родном доме, вранье. Стоит только добраться до Ратушной, взглянуть на башенку пестрого кирпича над воротами. Что-то нехорошее было связано с этой башенкой, что-то очень скверное. Или ты боишься? Че, правда боишься? Да. Боюсь. Твердо ответил Варка. Ты этих не видел. То есть видел, конечно, но не помнишь. Как они сюда рвались, как решетку перегрызли, как дверь вышибли. Верю, торопливо согласился Илка. Все было погано. Но это ведь когда было? Думаешь, нас до сих пор ищут? «Ты же не знаешь, кто сейчас в городе?» «Не знаю. И проверять не буду». «Что-то на тебя не похоже», — прищурился Илка. «Я над собой неволен», — тихо сказал Варка. «А кто волен?» «Он». Варка мотнул головой в сторону колодца. «Господин крыса?» — протянул Илка. «То есть он хозяин?» «Ты раб?» «Нет, но рисковать я не стану. Он за мою жизнь свои крылья отдал. Понимаешь? Крылья!» «Не, не понимаю. Крылья за жизнь чужого парня? Слушай, а может, ты ему не чужой?» «Ага», — согласился Варка. «Родственник. Их нему тыну троюродный плетень. «Не, не скажи. А что, если твоя мать?» «Еще слово и в глаз. Ладно, ты прав. Но знаешь что? Давай просто выглянем в окно, посмотрим, что там в колокольном. Только посмотрим, больше ничего». Илку жгла надежда. «Стоит выбраться из этих черных, убеленных светом развалин, им откроется привычный теплый липовец с бульварами, фонтанами». Богатыми лавками, запахом реки И голубятнями на крышах. Птичий фонтан замерз. Из разинутых мраморных клювов Свисали желтоватые сосульки. Пустой колокольный переулок, Круто уходящий под гору, Покрывал тонкий слой свежего снега. На нетронутой белой глади Не было ни одного следа. Терая тишина, как перед бурей в далеком пригорье. В доме напротив окна заколочены широкими занозистыми досками. В доме наискосок дверь тоже заколочена, зато окна все выбиты. — Посмотрел, — прошептал Варка. — Понравилось? — Нет. — Ну и бояться тут нечего. Нет уже никого. — Давай до либавской спустимся. Может, узнаем, что... — Ладно, — согласился Варка, которого тоже начинало разбирать любопытство, но только до угла. Они вылезли из оконного проема, отряхнули, как сумели, золу и сажу и осторожно двинулись вниз, оставляя на белой улице цепочку черных следов. На углу немного постояли под стеной, поглядели, послушали. На либавской снег был грязным, затоптанным копытами, исчерченным полозьями. Стало быть, жизнь в городе все-таки шла. Там и сям валялись какие-то ошметки, каменели кучки конского навоза. Прямо за углом растянулась присыпанная снежком дохлая кошка. Похоже, ведущую прямо к дворцу знаменитую либавскую с осени не убирали. Почти напротив выхода из колокольного на ящике сидел одноногий нищий. Рядом к стене были прислонены самодельные кривые костыли. У разношенного ботинка стояла побитая глиняная миска. Варка не удумевал, что он здесь делает. За все это время мимо прошло два-три человека. Одеты они были не лучше, чем этот несчастный попрошайка. И как на грех, дать ему нечего. Варка знал, каково ему приходится на своей шкуре испробовал. Как видно, почувствовав чужой пристальный взгляд, нищий повернул голову, встретился глазами с Варкой и вдруг, неловко привскочив, потянулся к костылю, неуверенно махнул свободной рукой. — Витус! — ахнул Варка. — Обалдеть! — согласился Илка, не терявший из виду своего интереса. пошли Он нам сейчас все расскажет. Странно припухшая, синеватая от холода физиономия Витуса дрогнула. Губы изогнулись в кривой ухмылке. «Так я и знал», — хмыкнул он. «Это вы. Красавчик и умник». «Как ты выжил?» — спросил Илка. «Так же, как и вы. Значит, вас вправду крайне забрал». «Откуда ты знаешь?» «Все говорят». «Где он вас прячет? За городом?» «Ага», — кивнул Илка, «тут неподалеку». «С нами все просто, а вот как ты?» «Да что я?» «Ну, свалились сверху эти. Ну, я заорал. Они не тронули меня. Скачали, побежали. Туда, в сад, к прудам, к розарию. Ну, а я пополз. В другую сторону. Теперь вот». Витус пошевелил культей, но живой. — Так где же вы оттяживаетесь? — В мотылях, — сказал Варка, — на выселках. — В рёшках, — отмыл Витус. — Теперь пусть умник соврёт получше. — Почему это я вру? — Потому. Мотыли уже месяц как сожгли. Все триста дворов вместе с выселками. — Зачем сожгли? — поразился Варка. Живо припомнив чистенькие домики приречных мотылей. Кто? Королевские войска. Когда пытались выбить отсюда нашего Иеронима, где то вы зарылись, что ничего не знаете? Значит, в городе все еще этот? Иероним в городе. Королевские войска под городом. Мы тут сидим, они там стоят. «Теперь уж до весны. Настоящей осады нет, но и жрать нечего. А у вас?» «У нас тоже», — хмуро ответил Илка, памяти которого начисто стерлись дни подлинного голода. «Да ладно тебе», — вздохнул Варка. «Обедаем каждый день». «Значит, у вас тихо». «А у нас...» — Витус махнул рукой в продранные рукавицы. «Сейчас еще ничего. А в первые дни такое творилось. С Илмами что сделали? Ну, ты это знаешь, конечно. Варка хотел незаметно пнуть Витуса, но не достал. Илка отвернулся и стал смотреть вдоль улицы. Значит, все правда. Все до последнего слова. Из Витуса, между тем, сыпались подробности». В одном господин Лунь был прав. Вонючие хорьки никогда не стали бы делать ничего подобного. «Ну, вам этот ваш небось рассказывал?» Варка покачал головой, покосился на Илку. «В городе шепчутся?» С ленивым любопытством продолжал Витус. «Будто это он, Ланкину мать, госпожу Град. Когда ее по всему городу ловили...» На руках перенес через либаву в Заречье. И ее, и сынка ее малолетнего. Сейчас они ее уши не ищут. — Ты знал? — встрепенулся Илка. Варка снова растерянно покачал головой. А еще, говорят, будто видели, как он вдову рень со всем ее выводком во время пожара с крыши снимал. Сказывают, если бы не он, все бы сгорели. Потом прознали, что он их еще с лета кормил. Сколько их там было, этих реней? Десять, двенадцать? Может, она ему родня? Вряд ли он с ней любовь крутил. Вряд ли. вдова Рень была пятидесятилетней женщиной с лицом и фигурой вяленой воблы, в вечно перекрученных чулках, с вечным запахом кухни и перегара. Вот почему у него в доме «Нитки лишней не было», — подумал Варка. «Людей он ненавидит. Ну-ну». А еще Петровичева Анка исчезла. На нее сам господин Стефан глаз положил. Проходу не давал, а она до слез боялась, что его самого, что его собак. «Куда она делась, не знаете?» «А то за нее награда обещана». «Не знаем», — сказал Варка. Илка вдруг вздохнул и толкнул Варку локтем. «Пошли!» Варка машинально кивнул. Он охотно остался бы послушать еще какую-нибудь историю из тайной жизни господина Луня, но Илка упорно тянул его за собой. «Мы еще придем. Пожрать тебя принесем», — пообещал Варка. Витус неопределенно хмыкнул. Они перебежали улицу наискосок, причем Варка краем глаза уловил далеко у самого дворца какое-то движение. Илка с разбегу нырнул в переулок. Варка поздно сообразил, что это не колокольный, а какой-то другое из тех, что ведут на гору, к садам. «Стой!» — задыхаясь, прохлепел он. «Куда тебя несет?» «Я сейчас не могу так быстро!» «Не важно, куда!» пропыхтел в ответ илка лишь бы с улицы убраться там от дворца солдаты идут пусть никто не знает куда мы ушли в колоккольный дворами проберемся это оказался ковальский тупик через два три дома с обеих сторон началась сплошная кирпичная стена выше человеческого роста надежная ограда известных на всю страну оружейных мастерских Влада Коваля. Варка с Илкой переглянулись и, не сговариваясь, полезли на стену. Варка, одолев это несложное препятствие и втащив наверх Илку, покрылся липкой холодной испариной. Это ему очень не понравилось. Похоже, горячка выбила из него все силы. Илка тоже запыхался. Лазил он всегда неважно. За стеной было все как всегда. Закопченные плавильни, присыпанные снежком груды угля, кучи железного лома, надежные решетки на окнах толстенной стены склада. Только тихо было. Непривычно, тихо. Ни звона, ни грохота из кузин, ни воя раздуваемых гигантских мехов, ни лая лохматых ковалевых собак. Что-то нету никого. Неужто этому и иерониму оружие не требуется? Коваль не дурак, рассудил Илка. Небось, еще до нападения всех по реке вывез, и семью, и мастеров. А, ну да, у него же в порту, что ни день, то шалунья разгружалась, то болтунья загружалась. Пойдем по прямой мимо склада, как раз к началу колокольного выйдем. Очень быстро выяснилось, что иероним-избранник остро нуждался в оружии. Окованные железом двери склада были грубо взломаны. Сдались они явно не сразу. В них долго и упорно колотили тяжелым и острым. На одной из створок что-то белело. Варка заинтересовался, свернул с прямого пути. Это оказался старый, покоробившийся от непогоды лист бумаги, прибитый к стене слегка заржавевшим боевым ножом. Давным-давно на бумаге было что-то накорябано куском угля, но надпись выцвела, просматривалось лишь одно слово, да и то неприличное. Слово это Варка знал с раннего детства, и оно его не заинтересовало. Но зато нож, напрягшись, варка выдернул его из заскрепевшего дерева рукоятка удобно легла в ладонь варка прикинул баланс нанес несколько колющих ударов развернулся и рассек воздух десятком рубящих вот то о чем он мечтал скитаясь по стылым дорогам пригорья нож оружие настоящая защитакрутанов нож в пальцах Он метнул его в дверную створку. Нож воткнулся точно, глубоко, красиво. «Умеешь», — хмыкнул Илка. «Умею». «Отец...» «Отец в молодости служил в Королевской гвардии. Он говорил, надо уметь защищаться». «А...», -а — тусклым голосом сказал Илка. «Неизвестно зачем поднял упавший на землю листок». Разгладил, перевернул на другую сторону. «Ха! Ты глянь, кто у нас тут?» Обратная сторона бумаги меньше пострадала от осенних дождей. Посередине красовалась знакомая остроугольная физиономия с дыркой от ножа во лбу и витиеватой подписью внизу. «Всякий, кто сообщит в канцелярию Его величество о местонахождении этого человека, получит...» «Ну, надо же!» — присвистнул Илка. «Видать, он им здорово нагадил. Ты посмотри, сколько они за него обещают. А можно?» Варка косо взглянул на него, заткнул нож за пояс и быстро пошел прочь, перепрыгивая через валяющиеся на пути железные обломки. Запыхавшийся Илка догнал его у самой стены, над которой торчали крыши домов колокольного переулка. — Эй, ты чего? — Ты что же, решил, что я... — Да я и не думал даже. Варка дернул плечом, пристально разглядывая стену в поисках удобного места для перелаза. — Кто тебя знает? — угрюмо заметил он. — Это же выгодно. — Да нет. Выгодно звучит некрасиво. Это целесообразно. К тому же он тебе чужой, И вообще, не человек, нежить крылатая. А что он жизнь всем нам спас, так это уже в прошлом. Нужно жить настоящим, хватать удачу за хвост. Только пера ты не получишь. — Да не нужно мне твое перо, — заорал Илка. — Тебе что, грудная немочь в голову бросилась? — Это его перо, последнее. Чтобы я принял что-то от этих? А от других? От других принял бы? Да пошел ты. Но варка никуда не пошел. Так не залезть. Придется подставить что-нибудь. О, вон какой-то ящик валяется. Узкий и длинный ящик оказался ужасно тяжелым. Там что-то есть. Похоже, это не просто так валяется. Нарочно спрятали, — согласился Илка. Варка вытащил нож, поддел за носистую деревянную крышку, крышка легко отошла. Внутри, под слоем стружки, оказался продолговатый черный масляно блестящий футляр. Золченые уголки, тонкое золотое тиснение на коже. Хм, любопытно. Варка снова хотел пустить в ход нож, но Илка оттеснил его. Возле неприметной замочной скважины висел на цепочке аккуратный ключик. Путляр раскрылся мягко, без скрипа. Ни холод, ни долгое под открытым небом ему не повредили. «Ого!» — сказал Варка. «Это не Ковалева работа. Коваль такого сроду не делал». Стройные, хищные, намного короче обычных пищалей, которые по силам только самым крепким мужчинам, они распростерлись на черном бархате, посверкивая золотыми накладками на полированных рукоятках, поблескивая черным серебром стволов, молчаливые и опасные. Кольцо из двух змей, каждая из которых кусала другую за хвост. Сбоку, в особых отделениях, Лежали бархатные мешочки с пулями и порохом. «Да», — сказал Илка, «дюжину таких прислали из столицы как раз перед нападением». «Ты видишь, легкие, заряд небольшой, а бьют точно, и убойная дальность намного больше. Двойную броню запросто прошибают». Серебряные змеи крутились, посверкивая его мозгу. Безысходный гнев — Неутоленная ярость, распаленная рассказами Витуса, вдруг нашли выход. Теперь Илка точно знал, что делать. Знал и то, что одному ему не справиться. Но почему? Почему для всех его планов так нужен этот самодовольный красавчик?